На всех фотографиях семья не досчитывалась одного своего члена. Это походило на страшный сон. «Наверное, сестра Тессы», — предположил Линли. «Скорее старшая дочь», — возразила Барбара. «Слишком большая. Разве что Тесса сама была сущим ребенком, когда произвела ее на свет». Отложив рамку, —